усталые игрушки, книжки спят. Одеяло и подушки ждут ребят. Даже сказка спать ложится, чтобы ночью нам присниться. Ты ей Можно покататься на Луне, и пора дуги промчаться на коне, со слонёнком подружиться и поймать перо и долги все люди ночью спать боюсь боюсь завтра будет день опять за день мы устали очень скажем всем спокойной ночь глазки закрой